Томас Майн Рид. Черный ягуар. Натуралисты до сих пор еще не решили вопроса, является ли американский черный ягуар разновидностью Фелис-Онка или особым видом. Самые серьезные ученые придерживаются первого взгляда. По моим же личным наблюдениям, между животными из семейства кошек и ягуаром нет существенной разницы, как в величине и строении туловища так и в привычках. Их можно различать только по цвету. Каждый знает окраску ягуара – глинцевато-черный фон, постепенно становящийся бледнее и почти белый на животе и шее, весь в богатого черных пятнах, которые, если рассмотреть их поближе, оказываются неправильной формы кольцами, каждая с черным мазком посередине, делающим эти отметины похожими на розетки.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 То животное, которое Бифон считал ягуаром, является без сомнения ничем иным, как гималайским белым леопардом, которого в последние годы часто видели англо охотники на самых недосягаемых вершинах. Леопарды редко спускаются ниже полосы вечного снега. Ягуар, которого часто путают с леопардом и пантерой Старого Света, на самом деле резко отличается от них. Водится он исключительно в Америке, да и там лишь в тропических или подтропических странах.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 Около него лежали остатки наполовину съеденной рыбы. Он, вероятно, поймал ее, насытился и сейчас уснул под жаркими лучами солнца. Я сообразил все это после. Тогда мне было не до этих наблюдений. Я только заметил, что свирепое животное спало. Мы с Джоао еще не успели сказать ни слова. Мы лишь одновременно подали знак друг другу «Молчать». Капитан увидел, что мое ружье было не заряжено,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 Громадной величины. Джоао великолепно сознавал опасность. Он стоял неподвижно, твердо сжимая в руках весло. Через несколько секунд судно уже почти касалось плота. Наступил критический момент. Наши грибцы спали. А проснутся ли они? Я бросил на них торопливый взгляд. Они лежали на дне лодки, точно бронзовой статуи, в самых разнообразных позах. Я слышал их дыхание. Наше же дыхание вряд ли кто мог услышать. Мы с Джоао словно замерли. Одно слово или движение — и мы погибли. Но все было тихо. Лодка медленно скользила вперед. Спящее животное не почуяло нас. Как мы были близко от него! Я мог быть дулом своего ружья, коснуться его глинцеватой шкуры. Тихо, тихо... Смотрите, прошептал Джоао. Смотрите, плод движется. Он следует за нами. Я тоже видел его, но не мог поверить своим глазам. Часть плота, на котором лежал ягуар, отделилась, вероятно, благодаря сильным волнам, поднятым нашим судном, и теперь двигалась вниз по течению. Плод раскололся так бесшумно, что спящее на нем животное не было потревожено. Оно лежало на плывущей массе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 в его власти. Не стоит описывать подробно ужасные ощущения, испытанные мною и Джоао, пока мы находились под этим страшным конвоем. Спящие гребцы ничего этого не переживали, да я и сам отвлекся, стараясь зарядить ружье. Джоао настоял на этом, и операция эта производилась мною так тихо и осторожно, будто ружье было стеклянное, и я боялся разбить его.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 И я не мог желать лучшей цели. Особенно зная, что животное пробудет в этом положении совсем недолго. Я прицелился, не теряя ни секунды, и пустил в него две пули одну за другой. К счастью, я не промахнулся. Когда дым рассеялся, мы с радостью увидели, что ягуар исчез. Осталось только бревно, покачивающееся на окрашенной кровью поверхности воды. Труп зверя пошел ко дну. И разбуженные выстрелом грибцы только со слов Джоао и моих узнали об опасности, которой нам удалось избежать.